Глава пятая. «Уже на месте?» — осведомилась маменька, входя в квартиру. «Прекрасно». «Это невеста Эндрю?» «Да», — быстро ответил Боря. «Угу, ясненько. Вава за мной. Борис, займитесь каким-нибудь делом, не лезьте в кабинет. Надежда, приведи себя в порядок». «Я не в беспорядке?» — тихо ответила гостья. «Дорогая, чтобы вылечить человека, хирург причиняет ему боль, но потом пациент выздоравливает». А чтобы улучшить кого-то внешне, приходится сообщить ему малоприятную правду. И сейчас ее услышишь. «Милая, ты похожа на бомжиху», — приторно-ласковым голоском прощебетала моя маменька. «Я хорошо знаю ее, поэтому вмиг сообразил, что она в ярости». Внешний вид девушки шокировал ее, и ее бескрайне взбесили слова «я не в беспорядке». «Бомжиха посмела поспорить с Николеттой». Ну, это ей не сойдет с рук. Странно, что маман не вытащила сейчас из своей сумочки последняя модель от Шанель. Редикюль пока не поступил в продажу, был разослан клиентам из особого списка гранату, не швырнула ее в бедную девочку, не уничтожила ее на месте. Хотя, зачем граната? Маменька умеет так ласково произносить милые слова, что вы потом от осознания своего ничтожества сами повеситесь на трубе в сортире. Говорят, в дебрях Амазонки обитает змея, которая прикидывается пушистым милым зверьком. Но в тот момент, когда вы решите погладить очаровашку, та трансформируется в ползучего гада, и конец вам. Наверное, это присмыкающийся умеет улыбаться, как моя маменька. Так почему девушка еще жива? Резкий голос Вава выдернул меня из омута мыслей. Я посмотрел на родительницу, та скомандовала: В кабинет. «Конечно!» — кивнул я, почти добежал до кабинета и сел за стол. Через секунду в комнату влетела торнадо в Шанель. «Видел жуть?» — я прикинулся валенком. «Ты о чем?» «О нимфе из Мухасранска!» — зашипела маменька. «Эндрю познакомится с невестой и спрячется под землей, улетит в космос, убежит в Антарктиду, куда угодно умчится, только бы его не нашли!» «Прекрасно понимаю, Мэри, она все правильно делает!» «Девка, ужасно!» «Можно задать вопрос?» «Ну?» — нахмурилась маменька. «Вероятно, я не так понял слова госпожи Вилкис. Я решил, что ее сын и девушка влюблены друг в друга. Конечно, это мизальянс. Эндрю очень богата, невеста, голь перекатная из нищей семьи, но...» Маменька рухнула в кресло и начала смеяться. Потом простонала. «Сработало!» «Прости, не понял», — признался я. «Обычно тебя обмануть трудно. Следовательно, сценарий потрясающе хорош», — продолжала хихикать маменька. «Не понял», — повторил я. «Хватит дудеть по нотам одно и то же», — отмахнулась родительница. «Слушай молча, не перебивай. У меня от общения с занудами мигрень всегда начинается. В доме еще остался коньяк, который Ляля привозит из Франции». Я молча кивнул. Ляля — это мой лучший друг и сосед Олег Ефимович Котин, бизнесмен, владелец огромной сети магазинов, где можно купить все, чтобы спокойно жить в интернете. Олег, как и я, не женат, в его квартире хозяйничает мама. Я независлив, но эта нехорошая эмоция протискивается в мое сердце каждый раз, когда я встречаюсь с Рен Львовной. Она замечательная, очень любит сына. Олег постоянно летает по миру, это связано с его бизнесом и привозит мне, убежденному домоседу, презенты. А я грешен. Люблю выпить перед сном малую талику коньяка, поэтому очень благодарен другу за постоянное пополнение моих запасов спиртного. Вава! -ва рявкнула маменька. — Выползи из мрака. — Налей мне того прекрасного Хенеси Бодюсекля. У нас он закончился, но, надеюсь, скоро доставят новую партию. И не вздумай подать к нему лимон, только шоколад. «Я выполнил приказ». Маменька сделала глоток из фужера и начала рассказывать, почему ее подруга решила женить сынка. Пока был жив отец Мэри, семья богатела день ото дня. Петр Михайлович стал долларовым миллионером еще в советские времена. Начинал он свой путь к финансовому успеху в общественном туалете около магазина «Петровский пассаж». Петя покупал у иностранных туристов вещи, а потом продавал их в сортире. Почему там? А где еще? В СССР запрещалось общение с гостями из капиталистических стран, а торговля их шмотками была самым коротким путем на скамью подсудимых. На фарцовщиков, так именовали этих бизнесменов, постоянно устраивали облавы. Пете везло. Его ни разу не засунули в обезьянник. Фамилию Вилкис он придумал, чтобы так представляться покупателям. Если кто-то решит сдать торговца, то милиция гражданина Вилкиса никогда не найдет, так как его не существует. А после перестройки мужчина официально поменял паспорт. Ну, согласитесь, Вилкис звучит красивее, чем Вилкин. И нет. Никакого родства с английскими дворянами у него нет. Парень удачно женился на внучке одного из главных режиссеров популярного театра, познакомился с актерами, которые постоянно гастролировали в разных странах, и они привозили вещи на продажу. Короче, к началу перестройки Петя уже был богат. Он обладал талантом раньше всех правильно оценивать ситуацию, обожал свою дочь Мэри, разрешил ей выйти замуж за бездельника Константина. Зять почему-то решил сменить свою фамилию на Вилкис, влился в круг золотой молодежи. Почти сразу после свадьбы на свет появился Андрей, он же Эндрю. Но ребенок не помешал папаше и мамаше, вести любимый образ жизни. Вокруг малыша хлопотала армия нянек, нанятая счастливым дедом. Петр дожил до ста лет, ничем не болея. В свой последний день он хорошо пообедал, как всегда, лег поспать часок и не проснулся. После его кончины начались сложности. Ни Мэри, ни Константин работать не умели и не хотели. Они продолжали жить так, словно Петр еще с ними, Потом постепенно начали продавать все, чем он владел. Фабрик, заводов, дворцов и пароходов хватило на долгую безбедную жизнь. Но все рано или поздно заканчивается. Для постороннего человека семья Вилкис богата. Мэри по-прежнему щеголяет в шубах, украшена словно новогодняя елка, но никто, кроме Николетты, лучшей подруги Марии Петровны Вилкиной, понятия не имеет, что семья почти разорена. Сейчас у них дом, заложенный в банке, на счетах пусто, денег нет ни на что. Константин растерян, но ничего не предпринимает. Говорит, а я что могу поделать? Но он всегда был безинициативным. А вот Мэри — вечный двигатель. Она придумала план, как им всем восстать из пепла. Эндрю нашли ну очень богатую невесту, чей отец ворочает миллиардами. Маменька прищурилась. «Понимаешь, ты мне сказала, что родители Нади беднее церковных мышей, и внешний вид девушки подтверждает эти слова». Маменька закатила глаза. «Вава, у них денег, как навоза на ферме свиней! Но в придачу к ним феерическая скупость. У семьи несметное количество земли, которую Надин дед на заре перестройки сумел оформить в свою собственность. Как это у него получилось, понятия не имею». Но половина Подмосковья во владении Егора Петровича, отца девчонки. Он хитер, умен и безмерно жаден. Кто нашептал Мэри про девушку? Ваня Леонов решил открыть очередной супермаркет, не помню где, но пустырь, который он приметил, принадлежит Егору. А тот сообщил, что у него уже есть человек, с которым идут переговоры на эту тему. Маменька махнула рукой. Ване пришлось не только заплатить деньги, но и... Не знаю, как это называется, но папаша невесты Эндрю теперь еще и отгрызает процент от выручки не своего супермаркета. Понимаешь, почему необходимо сделать из его доченьки-уродца красотку? Она должна понравиться Эндрю, а тот избалован вниманием женщин. На мой взгляд, Надя мила, приятно, не производит впечатления злой и избалованной. Зачем ее превращать в стандартную очаровашку, удивился я. И ты говорила, что свадьба уже готовится. Жених невесту не видел, повторила маменька. Не понимаю. Мужику сказали, что ради семьи он обязан пожертвовать собой и жениться на чудовище. Отец у Родины подарит новобрачным много земли. Вилкисы вылезут из финансовой ямы. Эндрю постарается вести себя мило в медовый месяц, потом сможет жить как захочет. Главное, чтобы супруга забеременела тогда ей будет некуда деваться. Папаша не вечен, у него тьма болячек, а скоро на тот свет уйдет. Кому все его богатство достанется? Единственной дочурке, понятно? Я кивнул. Но почему у надежды всего одна юбка и свитер? Сколько раз можно повторять? Вмиг обозлилась маменька. Папаша жлоб бережет каждую копейку. Необходимо привести эту жуть ходячую в приличный вид, чтобы Эндрю не отказался от свадьбы. Поэтому она у тебя поживет. Твоя задача — обтесать полено, научить девчонку пользоваться ножом и вилкой, объяснить, что не следует шмыгать носом при всех во время обеда, ну и все остальное тоже. Я молча слушал маменьку. Интересно, по какой причине роль профессора Хиггинса досталась мне, если маменька постоянно упрекает меня «В неумении правильно вести себя». Профессор Хиггинс, главный герой пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Из меня вырвался очередной вопрос. Если он так богат, то почему решил выдать дочь замуж за Эндрю? Потому что мужик мечтает о дворянском титуле, и он его получит, если станет членом семьи Мэри. Я ему это пообещала. Все, я устала. В общем, не отпускай это чудовище в одиночку по Москве гулять. Девица из деревни. Тупая. Потеряется. Нали мне еще книгу.